Глава двадцать пятая «Пусть наша растает любовь, как дым, Пусть годы с плеч летят, как листва, Но вечно стоят перед взором моим Зеленые рукава». Я быстро обнял нежную блондинку, Автоматически погладил по голове Одноглазую мюклу, подмигнул Гендальфу, Коротко поклонился белой невесточке И быстрым шагом отправился в указанную сторону. Почему-то мне казалось, что я знаю эту дорогу. Сейчас выйду вправо, потом через маленькую узкую комнатку для прислуги, оттуда налево, дальше к стене поднять и опустить ввинченный трехрожковый подсвечник и... Все правильно. Часть стены отъехала в сторону, открывая проход по винтовой лестнице вниз. В те самые подвалы, где ранее держали Нонну, а впоследствии, видимо, и меня. Иначе память не зацепилась бы якорем за все эти малозначительные моменты. А я их запомнил. Значит, в каком бы состоянии меня туда не доставили, я ж мажества не потеряешь, не продашь и не пропьешь. Хотя неоднократные попытки были, пусть и не столь успешные, как у того же Фимы Синего, но тем не менее признаю. Какой-то неведомой силой мне удалось спуститься вниз по крутой винтовой лестнице, ни разу не поскользнувшись, и не скопытившись на узких каменных ступеньках. Наверное, это было ближе к чуду, но кто может знать наверняка. Лично меня всегда удивляло, почему наши предки делали спуски в подвал или подъемы в башнях наверх такими узкими для ступни и одновременно широкими для шага. Это ведь жутко неудобно. Да вы сами попробуйте. Побегайте в проходах Астраханского, Казанского или Нижегородского Кремля. Жутко неудобно. И это только те, где я был лично. Уже деликатно молчу про подземные ходы в ближних и дальних пещерах киева печорской Лавры. Кстати, пещера, по одной из версий слова, заимствованная из старославянского языка, в исконном варианте имеет вид Печора. Так вот, там регулярно толстые туристы застревают, хоть спасателей вызывай. Конечно, наверное, можно предположить, будто бы все люди того времени, монахи, стрельцы или бояре, были заметно ниже нас ростом, стройнее, легче, и обладали более свободной растяжкой, чем подавляющее большинство современных россиян. Это, кстати, запросто. В такие вещи я готов поверить. Впрочем, сейчас не оно было самым важным. Я сбежал по ступенькам вниз, где передо мной раскрылись тайные подвалы особняка братьев Брусницыных. То есть те места, куда, как правило, не вводят толпы туристов. И еще раз напомню. что не каждый гость нашего прекрасного города пролез бы в эти узкие винтовые галереи. Допустим, та же Нонна, И если вдруг начнет всерьез увлекаться чарующей выпечкой кондитерской «Север» — «Фамильяр! Фамильяр! Где ты?» Откуда-то издалека с левой руки раздался приглушенный кошачий мявк. Я бросился туда со всех ног, И Едва ли не упал на колени перед железной решеткой, закрывающей нишу в стене, где томился мой домашний демон. Он поднял на меня усталые круглые глаза. «Пришел, нашел, но мог забыть, не приходить, не находить». «Я тебя убью». «Своей рукой? Да ты герой!» Насмешливо хмыкнул он, взглядом указывая на толстые пруси решетки. «Сперва достань, потом уже грози». «Мне нонный в Неглеже. «Не понял?» Неуверенно затупил я. Мой кота демон хлопнул себя лапкой по лбу, вынужденно признавая, что увлекся, и перешагнул некие красные линии, столь любимо очерченные нашим правительством. Ну, то есть не только ими. У меня они тоже есть. И уж кому-кому, но фамильяру это дело прекрасно известно. «Где ключ?» «Где замок?» «Как тебя вытащить?» Увы, но решетка была цельно литая. словно это место заранее подготавливали для того чтобы заключенный никогда не вышел на волю а у меня как на грех не было ни одного токсичного заклинания ни волшебного перстня ни энергетического посоха ничего ничего автоматически подтвердил я хватаясь за железные прутья руками я не знаю какая сила в меня вселилась но похоже они начали поддаваться мне было больно очень Казалось, еще чуть-чуть, и мышцы рук просто начнут рваться по ниточкам. Мой мозг попытался отключить болевые рецепторы, вызывая в подсознании картинки прошлых поцелуев с Нонной, сиренево-мятный вкус ее губ, томный запах ее волос, что-то еще вроде касания ее груди моего предплечья. И нет, не то что боль уходила совсем, но она существенно приглушалась. Фамильяр остановил меня отрезвляющим ударом лапки по лицу. «Хозяин все решил разрушить? Нет, чтобы котика послушать!» После чего он ужом проскользнул между толстых прутьев, которые мне, несмотря на все старания, удалось раздвинуть не более чем на пару сантиметров. «Ну не сука ли?» Я обнял его, прижимая к груди, как самое дорогое существо на свете. На секундочку мне даже показалось, что и в его глазах мелькнула большущая круглая слеза. Но это вряд ли. Ведь всем известно, что демоны не сентиментальны. А уж чего-чего, но слез ты из них тем более даже палкой не выбьешь. Что там творится наверху? Бой или сдача на слуху? Хозяин выручит ли нонну или все пох или поху? Не выражайся, я отвесил ему воспитательный подзатыльник. Каковой кот принял едва ли не с мазохистским наслаждением? После чего вырос до размеров крупной рыси, вздыбил шерсть, оскалил клыки и обнажил когти в полной готовности ринуться в бой. Я даже не сразу понял, в чем, собственно, причина, а без причины фамильяр зубы не показывает. Порву в кровавейшую жижу, лишь только подойди поближе. Я спиной почувствовал, о ком он говорит, но оборачиваться не стал. Из-за тебя, я жмак, одни проблемы. Сзади стукнул топор, упираясь лезвием в пол. «Ошибаетесь, товарищ палач. Именно моя скромная личность представляет сейчас наименьшую проблему для всего мира». «Какого творится там наверху?» «Что вверху, то же, что и внизу». Почти дословно цитируя Тору, ответил я, успокаивающе гладя по загревку домашнего катодемона. Фамильяр выгнулся и довольно заурчал. Чумной доктор за моей спиной нервно переступил с ноги на ногу. Пришлось объясниться. Все собираются драться против всех. Гилла не уступит хранителям, Гендельф и невесточка защищают Нонну, а Белый Ангел, прошу прощения, что ни разу не спросил его имени и чина, пришел подбить на бунт клуб отверженных магов. Там, кстати, еще оборотни, вампиры, некроманты и всякая разная шелупонь, готовая драться за кого угодно. Да, майор Петров там тоже есть. И Баширов с ним. Баширов и Петров. Я уже почти поверил этой дебильной истории в Солсбери. Если эти парни так давно вне закона, то, уверяю, они способны на все. Фамильяр Мурлыча уменьшился в рост двухмесячного котенка и грелся у меня на груди. Ты знал, но не сказал нам. А ведь все было возможно предотвратить. Что мешает мне снести твою башку прямо сейчас? Я неопределенно передернул плечами. Ну, так-то, четкий Сутуна ничего не мешает, но смысл. Кому я нужен и важен мертвым? Или мою бедную голову можно отнести наверх, дабы все наконец-то успокоились, прекратив междуусобицы? Да нифига. Спроси, настал и твой черед. Тебе советует твой кот. В самом деле, почему бы и не спросить? Фамильяр как-то обмолвился, что наш чумной доктор Может быть, просто нанятым сотрудником из того же пекла, а, следовательно, знает намного больше, чем говорит. Пора делиться информацией. А вам самому известно, кто такой этот ангел? Нет. Что ж, я не особо надеялся на вашу честность. Дьявол тебя раздери, Мценский! Впервые сорвался штатный палач хранителей. Его называют посланник. Он не из наших и, скорее всего, не из ваших. Откуда вылез, неизвестно. Чего хотел, было непонятно до сегодняшнего дня. Я пытался за ним следить, но это ни к чему не привело. Мерзавец слишком осторожен. К тому же, когда он уходит в тень, то сразу же исчезает там. Бесследно. А это как у... Вот только намекни на дозоры, и я точно дам тебе в морду. Мой черный катадемон мгновенно вырос в рост бенгальского тигра. практически свалив меня на каменный пол, но всей массой тела, закрывая от чумного доктора. Где бы ни было, фамильяр всегда считает меня под своей защитой, а не наоборот. Подобные отношения, кстати, весьма редко встречаются у домашних демонов. Обычно они предают хозяина при первой же возможности. И это вполне себе справедливо, если встать на позицию их точки зрения. В конце концов, любой чародей, которому служит мелкий демон, взял себе слугу силой. И контролирует каждый его шаг, иначе просто не выжить. Так вот, способен ли после этого так называемый слуга, находящийся в самом настоящем рабстве, искренне любить своего господина? Вопрос риторический, отвечать не надо. Все и так все понимают. Особенно мой фамильяр. ажмак вне закона, Ярослав Ибнгаудом Ценский», — тихо начал палач, вновь переходя на «вы». «Если сейчас я позволю вам уйти, то чью сторону вы примете наверху?» «Свою», – Так же честно ответил я, встретив его взгляд. «Принято». Судя по всему, он и не ожидал иного ответа. Или же наоборот, любой иной ответ был бы неправильным, вселяя опасные сомнения, от которых было бы проще избавиться сразу с помощью того же двухлезвийного римского топора. то есть в одно движение по горизонтали. Быть может, впервые за все время нашего малоприятного знакомства мы встали друг напротив друга как союзники, а не враги. Нет, он не предложил мне пятистраничный договор о сотрудничестве, но также и я не собирался брататься с этим типом перед лицом общего противника, тем более даже не предполагая, кто этот противник. А неизвестная опасность по факту самая противная, так ведь? В общем, между нами был заключен негласный пакт, предполагающий взаимную помощь и ненападение, по крайней мере до того часа, когда мы сможем без проблем разойтись в разные стороны или что-то приблизительное типа этого. Потому что любому идиоту понятно, как только мы разгребемся с ситуацией, которая не устраивает нас обоих, вновь встанет вопрос о сугубо нашем конфликте. И вот уже тут никуда не денешься, нигде не спрячешься, ничего не решишь дипломатическими переговорами. Как говорил бессмертный Дункан Маклауд, в живых останется только один. «Мы вместе до того момента опасного эквивалента, пока реально не рванет то, что нас душит и гнетет», резюмировал мой графоманствующий Катадемон. который существенно прибавил в размерах, вырастая до крупного уссурийского тигра, выпуская себе впечатляющие клыки и когти размером с мою ладонь. А там пусть все решает рок, но это каждому урок. Я вкратце рассказал чумному доктору обо всем, чему был свидетелем. Подробно перечислил участников и примерные силы со всех трех сторон. Четко и заранее обозначил полный нейтралитет правнучки Архангела. Она пришла сюда со мной исключительно за котом, ничего большего, как ничего личного. Штатный палач кивал, мысленно взвешивая верность нанимателю и невозможность противостоять своим же. — В первую очередь нужно спасти зеркало Дракулы. — Несколько неожиданно, — удивился я. — Хранители не пропадут, они бесплотны. И причинить им любой вред весьма проблемно, — снисходительно хмыкнул палач. Но вот потеря такого редкого артефакта неизбежно отзовется непредсказуемыми последствиями. Вы боитесь, что дух Дракулы может вырваться на свободу? Я ж маг, поверь, это меньшее из зол. Ну, не знаю, не знаю. Люди моей профессии как раз и отличаются тем, что абсолютно ничего не принимают на веру. Это очень правильно. Поэтому, кстати, мы и живем дольше, учитывая все обстоятельства. Тем не менее, я послушно проследовал за моим грозным союзником, великодушно предоставив ему право принять на себя первый удар. «Да что не так, а? У него вон какой здоровенный топор, а у меня только кольца на пальцах. Корябайся, не хочу!» Фамильяр, бесшумно идущий по винтовой лестнице вслед за мною, вдруг шепнул на ухо, щекоча длинными усами. «Чего-то у меня жим-жим. Быть может, просто мы сбежим?» «Не могу, там Нонна». Белая невесточка и Гендельф. Хватаем нежную девицу, линяя в ритме ламца-дрится. А еще старина Блендер. Он, конечно, не так, чтобы совсем уж на нашей стороне, но все равно пару раз выручал. Приходится платить по счетам. Тут мой демон мог лишь грязно выругаться в полголоса. Оплата всегда свята, выражаясь его языком. Не знаю, у кого как, но темные силы относятся к любой бесплатной услуге с подозрением. ибо даром нам не дается ничего, даже жизнь. Задумывались ли вы хоть когда-нибудь, почему ваша мама вас родила? Они с папой решили, что именно вы непременно должны появиться на свет, потому что вам будет здесь хорошо? Потому что они точно знают, что вы будущий гений? Вы гарантированно преобразите мир в лучшую сторону, и уже одно это причина вас родить? Четкий Сотона, Да та же Мадонна, получив благую весть, что принесет в мир Спасителя, на деле и близко не предполагала, что будет снимать мертвое тело своего сына с креста после позорной казни. Или мы все уверены, что именно этого она хотела для своего ребенка? Но вернемся к вашим родителям. Их ведь вы можете спросить, глядя глаза в глаза. Они рожали вас ради вас? А может, у них были совсем иные цели? Хотели детей, следовали правилу продолжения рода, Так принято, средства позволяют, на собаку аллергия, у всех уже есть чего тянуть, теща и свекровь требует внуков, в конце концов, по залету. Но где в этом списке именно ваше желание родиться? Где гарантия, что вам именно тут будет хорошо, комфортно и замечательно? Нигде и никак. Ибо пока вас нет даже на клеточном уровне, о чем можно всерьез рассуждать? Вот поэтому я и говорю. Что нигде, никогда и ничего нам не дается даром. Всему есть первопричина, и она отнюдь не лично в вас, дорогом, любимом и единственном.